Анатолий Солоницын. Слушайся своего сердца. Письма, дневники, стихи. Эта тетрадь осталась среди текстов ролей и вариантов сценариев, записей к выступлениям, писем. Всего того, что остаётся после смерти артиста и чаще всего выбрасывается в мусоропровод. И всё же эта тетрадка уцелела. В ней стихи, дневниковые записи, наброски. Они сделаны в то время, когда Анатолий учился в театральной студии Свердловска. Таких записей больше всего. Но и потом, когда он снимался в фильмах Андрея Рублева, Солярис, когда играл в театре Бориса Годунова и Гамлета, он иногда открывал тетрадь. Правда, теперь это были не набело переписанные строки, а записи на листочках, когда к нему приходили образы, сюжеты, и он торопился их записать. И, конечно же, думал потом, когда... потом всё обработает. Сейчас главное сделать зарубку на память. Мотаясь по гостиницам от города к городу, от съёмочной площадки к театру и обратно, иногда он делал записи и в пути. Письма тоже писал в пути. В этом разделе помещены выдержки из писем Анатолия родителям, брату